вторая. Сенсационный прирост числа слушателей франц Публик», начавшийся в 2014 году, объяснялся появлением толпы клоунов в каждом слоте сетки вещания. Они внедрились на утро, день и вечер, и их шутовство уравновешивало серьезность информационного вещания. Когда-то успех «духа TF+ Плю» обеспечило именно смешение культуры и разнузданного злословия. Франц публик пошла тем же путем. Тон должен был оставаться ироничным и расторможенным, только так можно было стряхнуть пыль с радиостанции. В том же 2014 году Аданис, президент-генеральный директор, внедрил видеотрансляцию. Радио не просто подражало телевидению, оно ему уподобилось. Стоило крутануть настройки в FM-диапазоне, и вы сразу опознавали Франц Публик, престижнейшую радиостанцию, по сравнению с которой станция «Смех и песни» Примечание «Rire et Chanson» — французская радиостанция, круглосуточно предлагающая слушателям комедийные скетчи пополам с музыкальным контентом. Стоило крутануть настройки в FM-диапазоне, и вы сразу опознавали «Франц Публик» — престижнейшую радиостанцию, по сравнению с которой станция «Смех и песни» напоминала созданная архиепископом Парижа «Радио Нотр-Дам». Примечание: Радио Нотр-Дам — парижское радио, созданное в августе 1981 года архиепископом Парижа Жаном Мари Люстеже. Даже самые серьезные ведущие, неподкупные репортеры и суперпафосные обозреватели вынуждены были принять правила игры. Они паясничали, лицемерили, вели себя пошкалярски, то есть участвовали в самых бурлескных гэгах и пародиях. Сетка «Франц Публик» после 2014 года была нацелена на превращение лидера общественного аудиовизуального вещания в гигантский комеди клаб где вся власть принадлежала шутам. Да, за несколько лет аудитория стремительно увеличилась, но что-то исчезло, хрупкое, неуловимое. Мир... «Элегантность? Искренность?» «Бросьте, не будьте занудой. Вы прекрасно знаете, что у радио нет души! Давайте проклянем брюзжащих и ворчащих! Давайте посмеемся вместе! Похохочем над праздничными, в кавычках, СМИ! Не скрипите, Октав! Нюхните этого волшебного порошка!» Октав быстро понял, что на «Франц Публик» существует иерархия шутников – Педро Мика, самый злой юморист дневного слота, признался ему однажды, что никогда не согласился бы работать в утреннем эфире. Слишком рискованно шутить при политиках между двумя дурными новостями. На франц публик есть остряки-самоучки в семь пятьдесят пять, комики в восемь пятьдесят пять, забавники в одиннадцать пятнадцать, полуденные шуты-заводилы в семнадцать ноль ноль, фигляры в семнадцать тридцать работающие утром герцоги, в полдень маркизы, в полдник санкюлоты». Этническая палитра юмористов франц-публик разнообразна: два бельгийца, одна швейцарка, одна француженка, марокканского происхождения, марсельская профессорша, один актер из комедийного сериала про семью Дешенов, один марксист, подкарауливающий на улице всех, кто думает не так, как он, один основатель сайта пародийных фейков, один гитарист, играющий в метро, один сексуальный психопат, один диагностированный токсикоман, двое последних в действительности были одним и тем же человеком. С середины дня шутники начинали стремительно леветь. Утром они скорее усталые социал-демократы. Отвязный юмор, вялое разоблачительство, уроки антирасизма, демагогические требования или прогрессистские стишата. Дирекция решила, что каждая передача должна заканчиваться поочередным опросам участников для живляжа. А еще маркетинговые исследования показали. Смеховая реакция на шутки юмористов создает у слушателей впечатление, что они и правда очень забавные. Последняя утренняя 30 минутка 79 призвана сделать соус пожиже и сварганить более съедобную серьезную часть. Финальный юмористический обзор — являет собой нечто вроде ликюра, который после банкета попивают коллеги по работе. В полдень юмористы играют на абсурде, легкой доброй провокации, имитируют, пародируют. Не стоит рисковать слишком сильно, шокируя аудиторию во время ланча. Задача проста: рассмешить ведущего, не разозлив при этом феминисток и не нарвавшись на жалобу от Международной Лиги против расизма и антисемитизма. В пять часов выступление становится глубже, юмористы выдают ангажированные шутки, антикапиталистические, эколого-радикальные, одним словом, черный блок. Примечание. «Черный блок» — тактика протестов и демонстраций, когда участники скрывают лица и носят черную одежду, используя ее для достижения монолитности толпы в глазах обычных граждан. Концепция «Черного блока» впервые была разработана в конце 1980 года в Германии как ответ на полицейскую жестокость. Тактика «Черного блока» может включать в себя вандализм, беспорядки, уличные бои, демонстрации, организацию побегов заключенным, оказание помощи пострадавшим от рук властей, строительство баррикад и нападение на полицию, уничтожение имущества банков, административных зданий, торговых точек, автозаправочных станций. Мера таланта у всех разная, но Актав всегда завидовал способности некоторых обозревателей придумывать километровые шутки. Это умел в том числе Тиери Пастия, наделенный очень острым умом кардинальная перемена случилась когда во главе ежедневного нахальства поставили двух бельгийцев сначала их обозрение в семь девять привнесли в эфир очаровательную свежесть очень скоро бельгашам доверили ток шоу которое каждый день защищало идеи меланшистов Примечание. Слово образовано от фамилии Жан-Люка Меланшона, кандидата в президенты на выборах 2017 года. По смыслу ассоциируется с французской левой политической партией «Непокоренная Франция», иначе «Непокорная Франция» или «Мятежная Франция», основанной для поддержки Меланшона. Четыре года непослушания и работы на износ сделали парочку неприятной для слуха, совсем как «Лёби-бит-шоу». Ежедневное сатирическое кукольное представление Стефана Колларо на канале TF1 в 1982 году. Октав наконец понял смысл пословицы «Лучшие шутки – короткие» вызывающее самодовольство бельгийцев, вымучивающих с 7,56 до 17,4 шутки на все горячие мировые темы превратили бедолаг в эпигонов сатирика и актера Жана Рукаса, имевшего прямое отношение все к тому же любебит Би шоу. Они думали, что честно делают свою работу под защитой зонтика насмешки, выступали против либерализма, но держались как прожженные циники, торгующие туманными расплывчатыми словесами псевдоэкологов не глупых парней шутников мы сами не знаем чего хотим нам платят чтобы мы поднимали насмех смех любое предложение идущее в разрез с идеями шведской социал демократии привет кем работаешь юмористом на фронт публик ух ты гениально тебе повезло итак что думаешь о будущем франции Уж это точно не моя работа. Я бельгиец. Мое дело перелицовывать вчерашние шутки Яна Бартеса. Примечание: Ян Рамэн Бартес родился в 1974 году. Французский журналист, продюсер и ведущий новостной развлекательной телепрограммы «Лепти Журнал». Выходила на канал «Плюс» с 2004 по 2016 годы, а с 12 сентября 2016 программы «Катедиен» на канале Ти -Эм Си». За кого голосуешь? Я вообще против политики, я маргинал, я воздержавшийся. Вот я кто. Маленькое отступление насчет воздержания. Десятки кандидатов предлагают свои идеи стране, где есть не голосующие, чтобы сказать им: вы все ничтожество. Анархистские функционеры требуют процентного подсчета их отказа выдвигать требования. Воздержание – это Понти Пилат, умывающий руки, пока другие распинают Христа. Признать право протестно воздержаться – все равно, что приветствовать решающий вклад Понтия Пилата в спор о распятии.